Глава седьмая. Бегство. Несмотря на признаки волнения в городе, Полирояль представлял собой веселое зрелище, когда Д'Артаньян явился туда к пяти часам дня. И неудивительно, раз королева возвратила народу Брусселя и Блонминиля, ей теперь действительно нечего было бояться, потому что народу больше нечего было от нее требовать. Возбуждение горожан было остатком недавнего волнения, надо было дать ему время утихнуть,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 «Сан-Жермен». «Ловкий плут», — подумал Д'Артаньян. «Вы видите, — продолжал Мазарини, видя бесстрастия Д'Артаньяна, — как я вам уже говорил, в ваших руках будет судьба государства». «Да, мансиньор, я чувствую всю ответственность такого поручения». «Но все же вы не отвергаете его. Я согласен на все. Вы считаете это дело возможным?» «Все возможно. Могут на вас напасть дорогой? Весьма вероятно. Как же вы поступите в этом случае? Я пробьюсь сквозь ряды нападающих».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 Это будет труднее. Почему так? Ваше Преосвященство могут узнать. Даже в этом костюме, сказал Мазарини, и он сдернул с кресла плащ, прикрывавший полный костюм всадника светло-серый с красным, весь расшитый серебром. Если ваше Преосвященство переоденетесь, тогда будет легче. А, -а, а промолвил Мазарини, вздохнув свободнее. Но вам придется сделать то, что, как вы недавно говорили, вы сделали бы на нашем месте. Что такое?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 «А Бернуина разве не возьмем с собой? Для него нет места, он догонит ваше преосвященство». «Нечего делать», — сказал Мазарини, — «приходится вас во всем слушаться». «Монсеньор, еще есть время одуматься», — сказал Д'Артаньян. «Это целиком во власти вашего преосвященства». «Нет-нет, едем», — сказал Мазарини. И оба спустились по потайной лестнице. Мазарини опирался на Д'Артаньяна, и Д'Артаньян чувствовал, как дрожала рука кардинала.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 ланше покачал головой, как бы желая сказать, в таком случае дело плохо. Затем обратился к своим друзьям. «Пропустите это, друзья!» Карета тронулась, и Мазарини, затаивши дыхание, вздохнул свободно. «Разбойники!» — прошептал он. Около заставы Сент-Ана-Рейн попался третий отряд. Он состоял из людей подозрительной наружности, похожих, скорее всего, на бандитов. Это была команда нищего с паперти святого Евстафия. «Готовься, Портос!» — сказал Д'Артаньян.